ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЧЕГО ЖЕ ТЫ ждешь? Глава 1. СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ, ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ «Когда-то я был женат на женщине из Суонси», — говорит Мервин Коллинз. «Она была рыжей, полностью». «Ясно», — кивает Элизабет. «Похоже, будет целая история». История? — Мервин качает головой. «Нет, мы развелись. Вы же знаете женщин». «Мы действительно их знаем, Мервин», — подтверждает Джойс, нарезая Йоркширский пудинг. И еще как!» Настает неловкая пауза. Элизабет отмечает, что это далеко не первая пауза за время трапезы. Сегодня день подарков, и вся банда с примкнувшим к ним Мервином собралась в ресторане Куперсчейза. У всех на головах цветастые бумажные короны из рождественских крекеров, громадных праздничных хлопушек, которые Джойс принесла с собой. Корона Джойс слишком велика, и то и дело грозит превратиться в повязку на глазах. Корона Рона слишком мала, и розовая гофрированная бумага растянута у него на висках. «Вы уверены, что мне не удастся соблазнить вас глотком вина, Мервин?» спрашивает Элизабет. «Алкоголь во время обеда?» «Нет», — отвечает Мервин. Рождество банда провела порознь. Нельзя не признать, что Элизабет праздник дался нелегко. Она надеялась, что этот день разожет искру, которая придаст сил ее мужу Стефану, немного прояснит ему голову, подпитает воспоминаниями о прежних днях Рождества. Однако нет. Рождество теперь для Стефана ничем не отличается от любых других дней. Пустая страница в конце старой книги. Элизабет содрогается при мысли о предстоящем годе. Они заранее договорились встретиться в ресторане на обеде в честь Дня подарков. В последнюю минуту Джойс попросила разрешения пригласить Мервина присоединиться к ним. Он живет в Куперс-Чейзи уже несколько месяцев, и до сих пор изо всех сил пытается завести друзей. «Он совсем один провел Рождество», — сказала Джойс, и все согласились, что пригласить его было бы уместно. «Сделаем человеку приятно», — откликнулся Рон, а Ибрагим добавил, что если куперсчейс для чего-то и нужен, так это для того, чтобы никто не чувствовал себя одиноким в Рождество. Элизабет со своей стороны поаплодировала душевной щедрости Джойс, отметив про себя, что Мервин, при определенном освещении, конечно, обладал той мужской привлекательностью, которая так часто обезоруживает Джойс. У него грубоватый валейский акцент, темные брови, усы и серебристо-седые волосы. Элизабет уже научилась отличать любимый типаж Джойс, к которому, кажется, относится всякий мужчина с благообразно-мужественной внешностью он похож на злодея из мыльной оперы, вынес свой вердикт Рон, и Элизабет охотно с ним согласилась. До этих пор они пытались разговорить Мервина темами о политике, я в этом ничего не понимаю, Телевидение бессмысленная штука, и браки. Когда-то я был женат на женщине и солнце, и так далее. Приносят еду Мервина. Он отказался от традиционной индейки, и на кухне согласились специально для него приготовить норвежских омаров с отварным картофелем. «Вижу, ты любишь омаров», — говорит Рон, указывая на тарелку Мервина. Элизабет отдает должное Рону. Он хоть как-то пытается помочь. «По средам я ем омаров», — соглашается Мервин. «А сегодня среда?» — удивляется Джойс. «Всегда сбиваюсь перед Рождеством». «Никогда не помню, какой это день недели». «Сегодня среда», — подтверждает Мервин. «Среда, 26 декабря». «А вы знали, что норвежского омара еще называют дублинской креветкой?» — спрашивает Ибрагим, увенчанный модно съехавший на бок бумажной короной. «А иногда морской колбасой». «Да, я, конечно же, это знаю», — отвечает Мервин. В прежние годы Элизабет доводилась раскалывать орешки и покрепче Мервина. Как-то раз ей пришлось допрашивать советского генерала, который за три с лишним месяца плена не произнес ни единого слова. Уже через час генерал пел вместе с ней песни Нойла Кауарда. Джойс окучивает Мервина последние несколько недель, с тех пор, как завершилось дело Беттани Уэйтс пока она узнала только то, что он работал директором школы, был женат, завел третью собаку и что ему нравится Элтон Джон. В общем, не так уж много. Элизабет решает, что пора брать быка за рога. Иногда приходится делать больно, чтобы вернуть пациента к жизни. Итак, если отставить в сторону нашу таинственную подругу Исуонси, Мервин, как у вас в целом дела на личном фронте? У меня есть возлюбленная. Элизабет видит, как Джойс едва заметно приподнимает бровь. Рад за тебя, говорит Рон. Как ее зовут? Татьяна, отвечает Мервин. Красивое имя, вступает Джойс. Но почему я впервые о ней слышу? Где она празднует Рождество? спрашивает Рон. В Литве, говорит Мервин. Жемчу уже на Балтике замечает Ибрагим. «Получается, мы ни разу не встречали ее в Куперсчейзе, не так ли?» спрашивает Элизабет. «С тех пор, как вы здесь поселились». «У нее отобрали паспорт», отвечает Мервин. «Господи!» восклицает Элизабет. «Какое несчастье! И кто же его отобрал?» «Власти», отвечает Мервин. Рон качает головой. «Похоже на правду». «Чёрт бы побрал эти власти!» «Вы, должно быть, ужасно по ней скучаете», — говорит Ибрагим. «Когда виделись с ней в последний раз?» «Пока что мы с ней не виделись», — отвечает Мервин, соскребая соус Тартар Самара. «Вы не виделись?» — удивляется Джойс. «Весьма необычно». «Просто не повезло», — поясняет Мервин. «Сначала у нее отменили рейс» потом украли наличные, а теперь еще и эта история с паспортом. Путь истинной любви никогда не бывает гладким». «Действительно», — соглашается Элизабет, — «никогда». «Но все-таки», — говорит Рон, «как только ей отдадут паспорт, она прилетит». «Таков план», — кивает Мервин, — «все под контролем. Я выслал ее брату немного денег». Банда переглядывается, пока Мервин ест омаров. «Кстати, Мервин», — начинает Элизабет, слегка поправляя свою бумажную корону. «Сколько вы ему отправили денег? Тому самому брату?» «Пять тысяч», — отвечает Мервин. «В общей сложности. В Литве ужасная коррупция. Все друг друга подкупают». «Никогда о таком не слыхала», — говорит Элизабет. «В Литве я хорошо провела немало времени. Бедная Татьяна. А те наличные, которые у нее украли, они тоже были от вас?» Мервин кивает. «Я их выслал, а таможенники их украли». Элизабет наполняет бокалы друзей. «Что ж, будем с нетерпением ждать встречи с ней». «С огромным нетерпением», — соглашается Ибрагим. «Хотя я тут подумала, Мервин», — говорит Элизабет. «Когда в следующий раз она свяжется с вами и попросит денег, возможно, вам стоило бы сообщить мне. У меня обширные связи, я смогу помочь». «Правда?» — оживляется Мервин. «Конечно», — отвечает Элизабет. «Дайте мне знать, прежде чем вам снова не повезет». «Спасибо», — откликается Мервин. «Она многое для меня значит. Спустя столько лет на меня хоть кто-то обратил хоть какое-то внимание. Однако за последние несколько недель я испекла для вас много пирогов», замечает Джойс. «Знаю, знаю», — говорит Мервин. «Но я имел в виду внимание романтического свойства». «Простите, виновата», — ворчит Джойс, Ирон выпивает, чтобы подавить смех. Мервин — странный человек, но в последнее время Элизабет просто учится плыть по течению жизни. Фаршированная индейка, воздушные шарики и бумажные гирлянды, крекеры и шляпы, бутылка хорошего красного и играющие на заднем плане популярные песни, вероятно, рождественские, как подозревает Элизабет. «Дружба» и «Джойс» Безуспешно флиртующая с Валийцем, который, судя по всему, стал жертвой довольно серьезного международного мошенничества. Элизабет знавала и куда более скверные способы провести рождественские каникулы. «Что ж, с днем подарков!» — говорит Рон, поднимая бокал. «Все присоединяются к тосту. И отдельно для вас, Мервин, счастливой среды 26 декабря!» добавляет Ибрагим.